и семейными разногласиями. К этому времени поляки уже отчаялись взять Псков. 29 ноября в Запольском яме, поселении к югу от Порхова, начались переговоры между польскими и русскими полномочными представителями с участием по Осада Пскова продолжалась, но Баторий выехал в Варшаву 1 декабря, оставив командование канцлеру Замойскому. Осаждающие были столь же истощены, что и осажденные, но дух последних оказался сильнее. 15 января 1582 года было заключено десятилетнее перемирие. Россия сдала Ливонию и Полоцк. Польша вернула Москве русские города, захваченные Баторием во время войны за исключением Полоцка. Дневник Поссевина относительно переговоров в Запольском яме. Новодворский. Борьба за Ливонию. Глава 6. После заключения перемирия Поссевино направился в Москву для обсуждения с царем возможности церковного объединения. Он прибыл 13 февраля 1582 года. По Севино выполнил свою посредническую миссию, но с точки зрения Ивана IV не очень удачно, поэтому царь неохотно шел на обсуждение с иезуитом религиозных вопросов. Но ему подобало выполнить свои обязательства. По Севино неоднократно встречался с царем, вел переговоры с боярами, и представил множество меморандумов Ивану, но не смог убедить его согласиться на церковное объединение. И хотя Баторию удалось вытеснить русских из Ливони, он не смог достигнуть какого-либо соглашения с третьей соперничающей стороной Швеции. Таким образом, был открыт путь к будущему конфликту между шведами и польско-литовским государством. Осенью 1581 года, пользуясь тем, что как русские, так и польские военные силы были сосредоточены в обскове, шведы взяли Нарву. Поляки желали сами обладать Нарвой, но не могли более вырвать ее у шведов. Шведы находились под командованием Понтуса де Лагарди, французского наемника, находившегося на датской службе, в свое время попавшего к шведам в плен и предложившего им свои услуги. Взяв нарву, де Лагарди повел свои войска на русскую территорию и захватил Ивангород, Ямгород и Копорье. Дальнейшее шведское наступление на Новгород и Псков, а то и на оба города – казалось неизбежным. Русские не могли бросить необходимые силы против шведов вследствие опасной ситуации в районе Средней Волги. В 1580 году Черемисы, Мари, подстрекаемые и поддерживаемые великими нагайцами, начали новое восстание. В 1581 В 83-м годах нагайцы при поддержке Мари предприняли несколько опустошительных походов к западу от Волги в район Аллатыря, Коломны, Белева и Новосиле. Чтобы разгромить Мари и нагайцев, нужно было мощное войско. Новосельский, страницы 34 и 432. При таких обстоятельствах русские чувствовали себя увереннее, заключая 5 августа 1583 года со Швецией перемирие, хотя его условия были достаточно невыгодными, шведы сохраняли за собой район Копорье. Единственным оставшимся для России путем к Балтике оставалось устье реки Невы. Форстен, том 1-й страницы, 710-711. Так окончилась Ливонская война, которая продолжалась четверть столетия. Она потребовала от русских людей максимального напряжения для преодоления многих тягот и жертв,